Глава 188. «Вес слов. Лавина картин». Они поставили перед 103-м маленький цветной телевизор с экраном на жидких кристаллах. Но даже этот экран был слишком велик для муравья, поэтому перед ним установили линзу во сто раз уменьшающую размер картинок. Таким образом, муравей мог прекрасно видеть весь экран телевизора. Перед микрофоном машины Пьер де Розетт Артур установил звуковую колонку. Таким образом, белоканский исследователь получал от телевизора пальцев не только изображение, но и звук запах. Конечно, он не мог отличить музыку от шумов, но диалоги и комментарии понимал. 103-й извлек каплю слюны, на которую собирался заносить свое наблюдение о нравах пальцев. Эти записи помогут определить, чего стоят эти животные. Артур Рамирос включил телевизор. Он наугад нажал на кнопку пульта. Канал 431. Крак-крак легко избавит вас от. Жак Мелье вздрогнул и тут же переключил канал. Его блестящая идея все же не была лишена риска. Прием. Что это было? спрашивает 103-й. Люди взволновались, они торопятся его успокоить. Передача просто реклама еды, ничего интересного. Прием. Нет, что это за плоский свет? Передача. Это телевизор. У нас это самый распространенный способ связи с миром. Прием. Что это за плоский и холодный огонь? «Передача». «А вы знаете, что такое огонь?» «Прием». «Конечно, он не такой. Объясните». Артур Рамирес не представляет себе, как можно объяснить муравью принцип действия электронных приборов. Он попытался использовать сравнение. «Передача». «Это не огонь. От него идет свет, но это всего лишь окно, в котором видно все, что происходит в нашей цивилизации». «Прием». «А как эти картины доходят сюда?» Передача. Перелетают по воздуху. 103 не понимает принципа этой технологии пальцев, но понимает, что видит мир пальцев, так как если бы находился одновременно в нескольких местах их города. Канал 1432. Новости. Треск автоматов. Голос за кадром. В Сираки Синтезировали газ, способный убивать... Артур быстро переключает. Канал 1445. Конкурс «Мисс Вселенная». Покачивая бедрами, вышагивают девицы. «Прием. Это что за насекомые? Чего они так спотыкаются на своих задних лапках?» «Передача. Это не насекомые. Эти животные люди. Пальцы, как вы их называете. Это наши самки». «Прием. Ха, так вот, каков палец. В полный рост». Муравей приближает правый глаз к линзе и долго изучает формы, двигающиеся на экране. «Прием. Так у вас есть глаза и рот, только они расположены на самой вершине вашего тела?» «Передача. А ты что, не знал этого?» «Прием. Я думал, что вы всего лишь розовая масса. У вас нет усиков. Как же вы разговариваете?» «Передача. Мы используем слов как способ общения, без усиков». «Прием. У вас не хватает двух лапок. У вас их только четыре. Как же вы ходите?» «Передача. Двух задних лапок нам хватает, чтобы ходить. Правда, чтобы ходить не падая, но нам потребовалось время». Две верхние лапки мы используем для других целей, например, для переноски предметов. Это не так, как у вас. У вас все лапки служат для передвижения. Прием. Те, у кого на голове длинные волосы, они что, больные? Передачи нет. Эти самки специально отращивают волосы, чтобы соблазнять самцов. Прием. А почему у ваших самок нет крыльев? Передача. У пальцев нет крыльев. Прием. Ни у самцов, ни у самок? Передача ни у кого. 103-й внимательно изучает экран. Он находит, что самки пальцев на редкость безобразны. «Прием. Вы меняете цвет панциря, как хамелеоны?» «Передача. У нас нет панциря. Наша кожа розовая и голая. Мы защищаем ее одеждой разных цветов и фасонов». «Прием. Одежда? Это что-то вроде маскировки, чтобы вас не опознали хищники?» «Передача. Нет, это скорее способ для защиты от холода. И еще это для самовыражения. Это сплетенные растительные нити». Прием. «А, это служит для любовного парада, как у бабочек». Передача. «Когда как». Конечно, некоторые наши самки, одетые определенным образом, привлекают больше внимания самцов. 103 много спрашивает и быстро учится. Некоторые его вопросы ставят в затруднение. Например, «Почему у пальцев глаза подвижны?» Или «Почему особи из одной касты не одинакового роста?» Три человека пытаются ответить как можно понятнее, используя упрощенный, но ясный словарь. Они вынуждены изобретать новый французский язык, так как слова часто имеют по тексту нюансы, которые надо каждый раз объяснять заново, чтобы муравью было понятно. Наконец-то третий устает от этого парада человеческих самок. Он хочет увидеть что-нибудь другое. Когда изображение на экране привлекает внимание муравья, он дает сигнал «стоп». «Прием! Стоп! Что это?» Передача, репортаж о дорожном движении в больших городах. Голос комментатора за кадром. Пробки – основная проблема наших городов. Исследование специальных служб показало, что чем больше строят дорог и магистралей, тем больше число людей покупает машины, и количество пробок неуклонно растет. На экране в сероватом дыму длинные вереницы неподвижных машин. Камера отъезжает. На много километров растянулась колонна, словно приклеенных к асфальту трейлеров, грузовиков, легковых машин, автобусов. Прием. А, пробки в больших городах — это вечная трудность. Дальше. Череда картинок. Прием. Стоп, что это тут? Передача. Документальные фильмы о проблеме голодающих в мире. Истощенные люди без возраста, с застывшими взглядами, дети, вокруг которых вьются мухи, и младенцы, впившиеся в дряблые пустые груди своих несчастных матерей бесстрастный голос комментатора. В Эфиопии продолжает свирепствовать засуха. Голод продолжается уже пять месяцев, а теперь еще ожидается вторжение саранчи. Врачи из Международной Организации Здравоохранения прикладывают все силы, пытаясь спасти местное население. Прием. Что такое врачи? Передача. Это такие пальцы, которые помогают другим пальцам, когда те болеют или нуждаются в помощи, вне зависимости от места их проживания и цвета кожи. Не все пальцы розовые, в мире есть еще черные и желтые пальцы. Прием. У нашего рода тоже бывают разные цвета. Иногда этого достаточно, чтобы разгорелась вражда. Передача. У нас тоже. С 1127, 1126, 1225 канал. Стоп. Прием. Что это такое? Мелье сразу понял, что это за кадры. Этот канал не является общедоступным. Тут показывают порнофильм. Бесполезно. Тогда Рамирес принимается объяснять подробнее. 103 требует правды. Прием, что это? Передача. В этих фильмах показывают, как пальцы размножаются. Муравей смотрит с большим интересом. Комментарий 103-го. Прием, вы делаете это головой? Передача. Э, нет, ну это не совсем так, лепещет смущенная Летиция. На экране пара меняет позу, сплетается. Комментарий 103-го. «Прием. Похоже, вы занимаетесь любовью, как слизняки, извиваясь на земле. Наверное, это не очень приятно. Земля шершавая». Летиция Уэлс с досады. Переключает канал. «1224-й канал. Капашится куча черных точек». «Прием. Стоп. Что это?» «Не повезло. Документальный фильм о насекомых. Передача. Это... Это репортаж о муравьях». «Прием. Что такое муравьи?» Они не знают, как прокомментировать не слишком лесные для мермикийского народа кадры, на которых он сведен к состоянию кишащей массы. Прием. Что такое муравьи? Передача. «М -м, нелегко объяснить. Рамира сманется, потом признается. Прием. Муравьи это вы. Передача. Мы. Сто третий вытягивает голову. Даже на крупном плане он не может узнать своих братьев, ведь у него зрение не плоскостное, как у людей, а сферическое. Он смутно различает сцену брачного полета, принцессы и самцы взлетают. 103 слушает репортера и узнает много нового о своем виде. Он не знал, что муравьев на Земле так много. Он не знал, что в Австралии есть так называемые «огненные муравьи», у которых кислота такой концентрации, что разъедает дерево. 103-й все время записывает. Он не может оторваться от этого окна, где с такой скоростью выдают столько интересной информации. Долгие часы ушли на интенсивный просмотр телевизора. На третий день сто третий смотрит шоу комических актеров. Актеры по очереди берут микрофон и рассказывают истории, от которых весь зал хохочет. Толстенький веселый человечек обращается к аудитории. «Вы знаете, в чем разница между женщиной и политиком? Не знаете? Так вот, когда женщина говорит «нет», это означает «может быть». Когда женщина говорит «может быть», это означает «нет». А когда она говорит «да», ее считают шлюхой. Когда политик говорит «да», это означает «может быть». Когда политик говорит «может быть», это означает «нет». А когда политик говорит «нет», его считают мерзавцем. Зал гогочет. Муравей трет усики. «Прием, я ничего не понял». «Передача. Это для смеха», — объяснил Артур Рамирос. «Прием, а что такое смех?» Лизица Уэллс с трудом пытается объяснить, что такое юмор пальцев. Напрасно она попыталась рассказать муравью анекдот о психе, который красит потолок в комнате. Не прибавилось понимания других шуток, вне понимания человеческой культуры все усилия напрасны. «Передача. Разве вас ничто не смешит в вашем мире?» — спросил Жак Милье. «Прием. Сначала надо знать, что значит смех, ведь я даже не понимаю, о чем идет речь». Они попытались придумать муравьиную шутку. Это история о муравье, который красит потолок, но результат был неубедительным. Ведь надо знать, что является важным, а что нет для обитателя муравейника». Сто на мгновение перестают понимать и просто отмечают в своем зоологическом феромоне. Пальцы рассказывают странные истории, которые вызывают физические реакции, а они любят над всем издеваться. Переключили канал. Головоломка для ума. Появилась мадам Рамирес с загадкой о шести треугольниках из шести спичек. Она упорно делала вид, что не может найти ответа, но теперь Летиция и Жак прекрасно знали, что мадам Рамирес давно известны все ответы. Они снова переключили канал. Фильм о жизни Альберта Эйнштейна. Популярное объяснение его астрофизических теорий. И тут 103-й вдруг проявляет неожиданный интерес. Прием. Сначала я не различал пальцев. Теперь, глядя на лица пальцев, я замечаю отличия. А вот, например, он самец, верно? Я узнал его. У него короткие волосы. Передача про ожирение. Рассказывает об ожирении и анорексии. Муравей возмущается. Прием. Что это за особи, которые едят все подряд? Принимать пищу — это самый простой и самый естественный акт в мире. Даже личинка умеет кормиться. Муравейцы цистерна раздувается от еды во благо всей общины. Он горд от того, что его тело толстеет. А эти самки пальцев плачутся от того, что не способны ограничить себя в еде. 103 оказался неутомимым зрителем. Рамирезу уже закрыли свой магазин игрушек. летит и Жак ночевали в комнате для гостей. Они сменяли друг друга, чтобы удовлетворять любопытство муравья. 103-й с жадностью воспринимает любого рода информацию. Его интересует все — правила игры в футбол и теннис, войны между пальцами, национальная политика, брачные церемонии пальцев. Мультфильмы радуют его своей простотой и четкой графикой. От «Звездных войн» он пришел в восторг. Он совсем не понимает сюжета фильма, но некоторые сцены напоминают ему битву у Золотого Улья. Он все заносит в свой зоологический феромон, ну и фантазии у этих пальцев.